Что еще стоит внимания? Православный Рождество Богородничный женский монастырь. Улица Давида Городенского, дом 3. Православный храм тогда Чистинске. На этом месте стоял уже в 1506 году. В XVII веке он стал униатским, но пожары в 1647 и 1654 годах его уничтожили. Тогда монашки-базилианки построили деревянный храм Рождества Богородицы и жилые помещения. В 1726-м итальянский архитектор Иосиф Фонтана возвел новую каменную униатскую церковь, которая сохранилась до наших дней. В 1843-м году монастырь стал православным. Его посещал император Александр II. В 1960-м монастырь закрыли, его постройки использовали под гараж до Саав, а в 1992-м году вернули верующим. В нескольких минутах ходьбы отсюда стоит большая хоральная синагога. Улица Большая Троицкая, дом 59А. Впервые синагога появилась в Гродно в 1588 году по инициативе крупного религиозного деятеля Речи Посполитой Мардыхая бен Абрама Аяффе. Но ее первое здание сгорело в 1617 и на его месте построили новое. В 1899 году и в нем случился пожар. Нынешнее здание построено в 1902-1905 годах Ильей Фрункиным по другим данным, Моисеем Любичем, в эклектичном стиле. Здесь есть черты Ренессанса, псевдорусского и популярного в то время мавританского стилей. Во время немецкой оккупации расположенная в центре гетто синагога была местом сбора евреев перед отправкой в концлагеря и на расстрелы. В 1991 году здание возвратили верующим, и сейчас синагога используется еврейской общиной. С учетом знаменитой белорусской толерантности и уважения к любой вере и даже ее отсутствию, Между Рождество Богородичным монастырем и Большой Хоральной Синагогой расположился Музей Истории Религии. Улица Замковая, дом 16, единственный подобный в Беларуси. Когда-то он, конечно, назывался Музеем Атеизма и Истории Религии. Но мы помним времена стремительных изменений. На первом курсе мне читали лекции по атеизму, на втором тот же преподаватель уже рассказывал об истории религии. Этот музей – свидетель таких перемен. Здание, в котором он размещался, вернули монастырю. А музей переселили во дворец Хриптовичей, построенный в 1742-1752 годах для гродненского земского писаря Кароля Хриптовича. Во второй половине XVIII века он перешел к Антонию Тизенгаузу. После пожара в 1790 году дворец перестроили. Это памятник эпохи классицизма, большая часть которого не видна с улицы. Дом уходит в глубину квартала, образуя внутренний двор. Если уж мы пошли по церквям, то можем и в лютеранскую кирху заглянуть. Улица 1 мая, дом 5. Как и музей, она в Беларуси такая одна. В 1793 году король Станислав Август Понятовский передал общине лютеран вечное пользование участок с трактиром на городнице. Лютеранами были в основном немцы, приехавшие работать на мануфактурах, которые строил Тизингаус. Сначала под церковь переделали трактир, а в 1870-х построили кирху в неоготическом стиле. Она пережила три крупные перестройки. На башне сохранились часы со старинным механизмом. Интерьер украшают цветные витражи, стрельчатые окна и порталы, окно роза над входом. В кирхе, в которую в 1995 году вернули верующим, проходят концерты. Орган из двух с половиной тысяч труп привезли из Франкфурта на Майне. Весьма возможно, что и после такой плотной программы вам все еще будет мало Гродно. Мой совет. Гуляйте с широко открытыми глазами. Потому что в городе много красивых, хорошо отреставрированных зданий, которые и сегодня используются. Смотрите по сторонам, пейте кофе и никуда не спешите.